Театр Радио России представляет «Прощай, оружие» Спектакль по одноимённому роману Эрнеста Хемингуэя хм. Хм. Хм. Ну ладно, давайте попробуем Хорошо, пожалуйста, первый хм. Сейчас, секунду Ага, поехали Пишем? Можем? Можно, Можно. Моё имя Фредерик Генри. И несмотря на то, что я американец, в годы Первой мировой войны я служил в итальянских войсках. Так уж случилось. С тех пор прошло много лет, целая жизнь. Но я помню все события и все места, где мы тогда жили, и что у нас было хорошего, и что было плохого. Но еще лучше я помню ту жизнь, в которой я жил изо дня в день. И теперь я хочу рассказать об этом, потому что для участника событий ничего не может быть ужаснее, чем видеть живые в его памяти места и людей, и вещи, изображенными кем-то, кто ничего этого не знает. Свои воспоминания я назвал бы «Прощай оружие». Несмотря на то, что в мире почти все время где-нибудь дойдет война. И несмотря на то, что сам я принимал участие во многих войнах. Так уж случилось. Но я пришел к сознательному убеждению, что те, кто сражается на войне, а особенно на передовой, самые замечательные люди – «Зато те, кто разжигает и ведет войну свиньи, думающие только о том, что на этом можно нажиться. Им неведомо, что первые станут последними, а последние первыми. Когда-то и я не знал этого, даже не подозревал об этом, но с тех пор многое изменилось». Есть и еще одна причина – Побудившие меня к этим воспоминаниям. Я хочу снова до мельчайших подробностей Пережить все, что тогда со мною произошло. Арнест Хемингуэй Прощай, оружие. В тот год поздним летом мы стояли в деревне. В домике, откуда видны были река и равнина, А за ними горы. Руслы реки устилали голыши галька, сухие и белые на солнце, а вода была прозрачная и быстрая, и совсем голубая в протоках. Равнина была плодородна, на ней было много фруктовых садов, а горы за равниной были бурые и голые. В гора шли бои, и мимо домика по дороге проходили войска, и пыль, которую они поднимали, садилось на листья деревьев. Стволы деревьев тоже были покрыты пылью, и листья рано начали опадать в тот год. И мы смотрели, как... Тягачи везут мимо нас на прицепе орудия, прикрытые зелеными ветками и виноградными лозами. И едут серые грузовики с ящиками боеприпасов под презентовой покрышкой и другие, в которых сидят солдаты. А прочих проезжают маленькие серые легковые машины, в которых рядом с шофером сидит офицер, и еще офицеры сидят сзади. И если машина идет особенно быстро один из офицеров очень мал ростом И сидит сзади между двумя генералами так, что даже лица его не видно А только вверх кепь и спина То это, вероятно, король Он живет в Удине и почти каждый день ездит этой дорогой посмотреть, как идут дела А дела идут очень плохо К северу от нас была долина а за нею каштановая роща и дальше еще одна гора на нашем берегу реки. Ту гору тоже пытались взять, но безуспешно. И осенью, когда начались дожди, с каштанов облетели все листья, и ветки оголились, и стволы почернели от дождя, и все кругом было мокрое и бурое, и мертвое по-осеннему. И мы смотрели, как На горы наползают облака, и над рекой стоят туманы, и грузовики разбрызгивают грязь на дороге, и солдаты идут грязные и мокрые в своих плащах, и две кожаные патронные сумки торчат у них под плащами так, что кажется, будто солдаты беременны на шестом месяце. С приходом зимы начались сплошные дожди, А с дождями началась холера. Но ей не дали распространиться, и в армии за все время умерло от нее только 7000 В следующем году было много побед. Была взята гора по ту сторону долины, и склон, где росла каштановая роща, и на плато к югу от равнины тоже были победы. И в августе мы перешли реку, и расположились в Гориции, в доме, где стены были увиты пурпурной вистарией, и в саду с высокой оградой был фонтан и много густых тенистых деревьев. Город был очень славный, а наш дом очень красивый. Река протекала позади нас, и город заняли без всякого труда, но горы за ним не удавалось взять, И я был очень рад, что австрийцы, как видно, собирались вернуться в город когда-нибудь, если окончится война, потому что они бомбардировали его не так, чтобы разрушить, а только слегка, для порядка. Население оставалось в городе, и там были госпитали и кафе, и артиллерия в переулках, и два публичных дома, один для солдат, другой для офицеров, вилла роса Замечательно, красотка, лучше не бывает Как же, не бывает Вам следующий раз, небось, Монику возьмете? Моника, это черненькая такая, с родинкой на щеке Ух, сэр Генри, вы такой милый, такой красавчик А памяти никакой Та, черненькая, Лаура А я говорю про маленькую сострижкой Да, забавная такая Светлые волосы, ее же по на плече Нет, если хочешь, будешь ты Я-то хочу, а вот вам равно Вы имени моего не помните Почему же? Правильно А Роза это сокращенная Тереза Выкручивайтесь Не обижайся Тереза Мужчин на войне Голова забита Совсем другим Да <свят> ладно Я понимаю <свят> О, -о, -о <свят> Сергей Андреев <свят> Какой сюрприз <свят> Вы что то в неурочное время <свят> Да Я был тут Неподалеку Задание. Mm -hmm. Да. Решил забежать. И правильно, правильно вы, наш любимый мужчина. Отстань, Сергей торопится. Но я вернусь, вернусь. И не отстань. Все отличало осень этого года от прошлой осени, когда мы стояли в деревне. И бои в ближних горах Меньше, чем за милю от нас, И помятая снарядами железо моста, И неожиданно обнаженная внутренность домов, У которых снарядом разрушила стену, И то, что в городе были девицы, И что теперь, когда король проезжал мимо На своей серой машине, Можно было разглядеть его лицо И маленькую фигурку с длинной шеей, И седую бородку пучком, как у козла и что на Карсо дела шли хорошо. Горы в верховьях реки не были взяты, как и ни одна гора за рекой. Это все осталось на будущий год. В один из вечеров мы, как всегда, сидели в офицерской столовой. И, как всегда, после спагетти, которые все ели очень серьезно и торопливо, запивая вином из плетеной фляги, капитан принялся дразнить нашего полкового священника. Священник был молод и легко краснел. И носил такую же форму, как и все мы, только с крестом из темно-красного бархата над левым нагрудным карманом серого френча. Капитан часто зубоскалил на его счет, а остальные офицеры забавлялись зубоскальством капитана. Внимание! Внимание! На десерт срочное и важное сообщение. Что, Что такое? Наш священник вчерашний вечер провел... Не томите-ка ты так. В борделе. Ну. Не может быть. Святой Отец. Ну, представьте, я сам видел. Смотрите, смотрите, как покраснел Вы ошибаетесь. Разве? Ну же, вспомните. Мы с Генри сидели вечером за столиком у окна на Виллороссе. Увидели, как вы шлепаете мимо нас по слякоти. Постучали по стеклу, вы нас заметили, обрадовались и присоединились к нам. Потом Генри ушел наверх, а мы с вами распили бутылочку Асти. Вы еще заметили, что давно не пивали такого божественного напитка. И только мы ее прикончили, К нам подсели этакие цыпочки, вот в такусеньких юбочках. И вы, ну, словом, оценили красоту. Особенно одной из них. Я и сам положил на нее глаз. Но что делать? Мы должны уметь жертвовать ради ближних наших. Ну, как вспомнили? Нет, вы знаете, что ничего этого не было. Нет! Ну, конечно, нет. Священник с девочкой нет. Священник с девочкой никогда. Священник каждую ночь сам по себе. Вам понятно? Священник каждую ночь сам по себе. Вот так. Не понимаю, как священник терпит подобные жесты Мог бы и рассердиться Он относится к этому как к шутке, это все Хорошенькие шуточки Попадись, капитан, мне на операции Я бы ему кое-что отрезал Язык? Язык, пожалуй, тоже Папа хочет, чтобы войну выиграли австрийцы Он любит Франца Иосифа Вот откуда у австрийцев и деньги берутся Я атеист Вы читали когда-нибудь черную свинью, майор? Я вам достану Эта книга пошатнула мою веру Это грязная и дурная книга Не может быть, чтобы она вам действительно нравилась, Ринальди Очень полезная книга Вам понравится, Фредди да? Не читайте да. это Я вам достану Все мыслящие люди, атеисты Впрочем, я и масонство не признаю А я масонство признаю Это благородная организация Теперь уже наступления не будет Раз выпал снег Конечно нет Взять бы вам теперь отпуск Федерико, а? Поехать в Рим, в Неаполь, в Сицилию Пусть он едет в Амальфи Я дам вам письмо к моим родным в Амальфи Они вас полюбят как сына. Нет, пусть он едет в Палермо. А еще лучше на Капри. Мне бы хотелось, чтобы вы побывали в обруцах и погостили у моих родных. Там в речке под самым городом водится форель, а еще там прекрасная охота. Мой отец каждый день охотится и заходит поесть в крестьянские хижины. Там это считают за честь. Иностранцу, чтобы получить разрешение на охоту, надо представить свидетельство, что он никогда не подвергался аресту. Ну и порядочки. Еще там запрещено играть на флейте по ночам. Угу. Молодые люди поют серенады и только играть на флейте запрещено. Почему? Потому что девушкам вредно слушать флейту по ночам. Бедные девушки. Весна в Абруцах самая прекрасная во всей Италии. А летом по вечерам прохладно. Но лучше всего осень, когда можно охотиться в каштановых рощах. Дичь очень хороша, потому что питается виноградом. Поезжайте в Абруце, лейтенант. Очень ему нужно ехать в Абруце. Интересно, там снегу больше, чем здесь. Что ему, на крестьян любоваться? Пусть едет в центр культуры и цивилизации. Туда, где есть красивые девушки. Конечно. Я дам вам адреса в Няполе. Очаровательные молодые девушки. Девушки. И все при мамаше. Ну, после такого отпуска мы его не узнаем. Хороший. Да. Внимание, внимание, китайские тени. Свечу, дайте свечку, Свечу ставим сюда. Да. Так. И смотрите на стену. Видите этот большой палец? <свечу> Таким наш лейтенант уедет, а вернется, как вот этот мизинец. Но, но, но, если большой палец у нас младший лейтенант, тогда указательный будет лейтенант, средний капитан, безымянный майор и, наконец, мизинец подполковник. Значит, вы, Генри, уедете младшим лейтенантом, а вернетесь подполковником. Вау. А священник каждую ночь сам по себе, сам по себе, так что ему повышений ждать не приходится. И правда, Федорико, поезжайте вот отпуск. Я не возражаю, господин майор. Жаль, я не могу поехать с вами вместе все вам показать. Когда будете возвращаться, привезите граммофон. И хороших оперных пластинок. А, а привезите каруза. каруза. Каруза не привозите, он воет. Попробуйте вы так повыть. Говорю вам, он воет. Мне бы хотелось, чтобы вы побывали в Абруцах. Там хорошая охота Народ у нас славный Зима хоть холодная, но ясная и сухая Вы могли бы пожить у моих родных «Мой отец страстный охотник». Это мы уже слышали. О, да мы заболтались. Бордель закрою Без нас девушки загрустят. А мы должны заботиться о сёстрах наших меньших. Кто не с нами, тем спокойной ночи. Пошли, пошли. Спокойной ночи, отец. Спокойной ночи. Когда я возвратился из отпуска... Мы все еще стояли в том же городе. В окрестностях было теперь гораздо больше артиллерии, и уже наступила весна. Поля были зеленые, и на лозах были маленькие зеленые побеги. На деревьях у дороги появились маленькие листочки, и с моря тянул ветерок. Я увидел город и холм, и старый замок на уступе холма, а дальше горы, бурые горы, чуть тронутой зеленью на склонах. В городке стало больше орудий, открылось несколько новых госпиталей. На улицах встречались англичане, иногда англичанки. И от обстрела пострадало еще несколько домов. Было тепло, пахло весной. Я прошел по обсаженной деревьями улице, теплой от солнца, лучи которого падали на стену, и увидел, что мы занимаем всё тот же дом, и что ничего как будто не изменилось за это время. Дверь была открыта, на скамейке у стены сидел на солнце солдат, санитарная машина ожидала у бокового входа, а за дверьми меня встретил запах каменных полов и больницы. Ничего не изменилось, только теперь была весна. Я заглянул в дверь большой комнаты и увидел, что майор сидит за столом, окно раскрыто и солнце светит в комнату. Он не видел меня, и я не знал, явиться ли мне с рапортом или сначала пойти наверх и почиститься. Я решил пойти наверх. Комната, которую я делил с лейтенантом Ренаги, выходила во двор. Окно было распахнуто, моя кровать была заслана одеялом, и на стене висели мои вещи. Противогаз в продолговатом жестяном футляре, стальная каска и винтовка австрийского образца. В ногах кровати стоял мой сундучок, а на сундучке мои зимние сапоги блестевшие от жира. Ринальди лежал на второй кровати и спал. Он проснулся, услышав мои шаги, и поднял голову с подушки. Чао! Неужели это вы? Ну, как провели время? о Превосходно! Чертовски рад вас видеть. Мне вас сильно не хватало. Вы грязный, вам нужно умыться. Где вы были? Что делали? Выкладывайте все сразу Я был везде В Милане, Флоренции, Риме, <свят> Неаполе, Вилла Сан-Желани, Мессине Прямо железнодорожный справочник а, Ну, а интересные приключения были? Да Где? В Милане, Форенции, Риме, Неаполе, Мизине. Хватит! Скажите, а какое было самое лучшее? В Милане. Ну, потому что это было первое, где вы ее встретили. Куда вы пошли? Как все было? Выкладывайте сразу. Оставались на ночь. Да. Подумаешь... У нас здесь тоже замечательные девочки Кстати, спрашивают о вас Соскучились? Ага. Есть и новенькие Первый раз на фронте дано ну. Не верите? Вот, пойдем сегодня Увидите сами Генри А в городе появились хорошенькие Молодые англичан ага. Я теперь влюблен в мисс Барк Я вас познакомлю И знаете Я, вероятно, женюсь на мисс Барк Мне нужно умыться, явиться с рапортом. А что, работы нет теперь? После вашего отъезда мы только и знаем, что отмороженные конечности, желтуху, трипер, умышленное членовредительство, воспаление легких, твердые и мягкие сифиличные язвы. Раз в неделю кого-нибудь пришибает осколком скалы, есть несколько настоящих раненых. С будущей недели война опять начнется. То есть... Вероятно, опять начнется. Так говорят. Как по-вашему, стоит мне жениться на мисс Баркли? Разумеется, после войны. Безусловно. У вас деньги есть? Есть. Одолжите мне 50 лир. Охотно. Прошу вас. Угу. Да, такая маленькая бумажка, а сколько пользы Мне нужно произвести на мисс Баркли впечатление человека со средством Вы мой добрый, верный друг и финансовый покровитель Ну вас к чёрту Вечером вы мне всё о себе расскажете А сейчас я должен ещё поспать, чтобы явиться к мисс Баркли свежим и красивым Я снял рубашку и умылся холодной водой из таза. Растираясь полотенцем, я оглядел по сторонам и в окно, и на Ринальди, лежавшего на постели с закрытыми глазами. Он был красив, одних лет со мной, родом из Амальфии. Он любил свою работу хирурга, и мы были большими друзьями.